ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Во второй половине августовского дня в палату госпиталя вошли Юлия в халате и Сергей Сергеевич. Осторожно, на цыпочках, Юлия подошла к кровати Фёдора и, точно боясь испугать его, прошептала. «Он слышит?» «Нет, Лёвка». «Видит?» Сергей Сергеевич пристально посмотрел в потухшие, остекленевшие зрачки Фёдора и, положив руку на плечо Юлии, ответил Нет, и не видит. «Так что же это? Что же это такое?» Сдавленно вскрикнула Юлия. И он жив, Левка, и, кажется, в сознании. Но сердце, его сердце, я чувствую, Сережа, чувствую, Боже мой, как все это! И профессор, и все вы, все вы! Юлия сорвала гарусный шарф, словно он душил ее, и, отпрянув к окну, громко расплакалась. «Что же ты плачешь?» «Ах, Лёвка, Лёвка! Или ты забыла, что он говорил? Не надо слёз, золотца!» Это он хорошо сказал. Хоть маленькое, обыкновенное, а сказал. «Значит, не умер. А? Что? Ну что ты так всхлипываешь, золотца?» Юлия подняла мокрые глаза на Сергея. «Ты не говори это слово. Оно у тебя не звучит». И быстро ушла из палаты. «А город жил». Смеялись и громко разговаривали люди на улицах, шумели машины, и нещадно жгло солнце. «Да, может быть, это все не так», — подумала Юлия, пересекая улицу, — «и он будет жив. Пройдет этот страшный кризис, и он опять будет таким же, как был». Сознание не хотело помириться с тем, что фёдор не будет уже ходить по этому городу, и она никогда больше не услышит его легкого стремительного шага. В этот же день Фёкла Макаровна дала телеграмму молнию Григорию.